Так он дошёл почти до кормы, когда вдруг рука с кортиком, не встретив сопротивления, легко погрузилась куда-то внутрь судна. У Павлука замерло сердце от радости, порабоейно подумал он: "Сказать? Нет. Посмотрю сначала сам". Несколькими ударами кортика он обрубил гирлянды водорослей и просунул шлем с фонарём в открывшееся отверстие.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 Внутрь судна. Пробоина казалась огромной и легко пропустила мальчика. Он встал на ближайший ящик, поскользнулся на сплошном зеленобуром ковре из мелких, как мох, известковых водорослей и полипов и провалился ногой в промежуток между наваленными в груду предметами. Он с трудом высвободил ногу из-за подни и,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 Едва ли он ступил ногой на первую ступеньку, как услышал голос с скворешни. Ага, вот она, где пробоина, только совсем небольшая. Актерш тебя не разбит. Покажите, покажите, ответил голос за Ольгой, тут же добавил: "А где же Павлик?" Он не успел закончить фразу, как раздался громкий, и тревожный крик Марата. "Осминоги! Осминоги пасут, берегитесь!" Ну что же, примем сражение, но находку не бросим, спокойно сказал Заолок. Перчатки надеть. Марат, спустись к нам. Надо быть вместе, Павлик. Павлик, Павлик, скорей ко мне, где ты? Отцепенение, которое охватило Павлика при первом тревожном крике Марата, слетело. Он крикнул: "Я здесь! Здесь, бегу к вам!"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 из непреодолимой силы прижжала её груди. В течение нескольких секунд по груди Павлика, по его животу, в спине, ногам извиваясь и вытягиваясь, проползали какие-то другие толстые, гибкие змеи. В миг всё тело Павлика оказалось густо оплетённым, и он не в состоянии был шевельнуть ни ногой, ни рукой. Павлик поднял глаза, и вскрик он от ужаса «Осьминог!» Над ним, в венце толстых кожистых канатов, расходившийся во все стороны, висел огромный черный клюв с загнутым острым кончиком. Повыше за венцом в глинцовито-коричневой округлой массе сверкали зеленоватым светом два громадных, как чайные блюдца, глаза. Они бесстрастно...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 Всё это короткое время Павлик слышал громкое пыхтение, брань и крики с кварешни. "Меть ему в глаза, Марат, в глаза, в глаза! В тело бесцельно студень, жре. Вот, вот так. Ах! Ах! Вот тебе. Не сопротивляйся". Его щёлпцам. После он сам притягивает тебя поближе к глазам. Он мне одну руку прижал к туловищу. Слышался задыхающийся голос Марата. «Сколько их? Сколько их? Все новые! Цой! Цой, помоги!» «Есть помочь?» — спокойно ответил Цой. «Ага! Не любят голубчики электротока? Корчатся, как береста на огне!» «Прижимайтесь к стенке! К борту!» — закричал зоолог. «Не расходитесь! Павлик!» Павлик, где же ты? Арсен Давидович опять послушал суровый голос Цоя. Без перчаток в скворечни здесь мало полезен. Пусть он лучше поищет Павли. И вдруг всё смолкло. Фонарь нашли не по газ, в окутавшей Павлика плотной тьме ничего не было видно, кроме двух сверкающих зеленоватым пламенем, как будто лукавых глаз.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 Марат говорит, что этих чудовищ так много, кто тогда придёт к нему на помощь? И что будет делать с ним осьминог, если не сможет одолеть скафандр? А вдруг он разгрызёт всё-таки скафандр? Павлик с опаской посмотрел на огромный острый клюв головоногава. Арсен Давидович недавно рассказывал ему, что осьминоги в состоянии разгрызть и размельчить самые твёрдые раковины.